Ему показалось немного стыдным использовать его как жезл, но хоть у Сатору и были предметы с высокоуровневой магией воскрешения, до вчерашнего дня он не планировал использовать их. Одна из причин была такова, что он не был уверен, работала ли магия воскрешения в этом мире по тем же принципам, что и в игре, но также верно и то, что он скрывал, что владел подобными предметами. Сатору не был таким толстокожим, чтобы честно рассказать об этом, хотя о какой коже теперь может идти речь? «Да, теперь точно можно будет всех», – Киина прикусила губу. «Вероятно, потому что невозможно было спасти всех предметом с ограниченным количеством использований. Нет, было очевидно, что такой сильный предмет будет иметь какие-то ограничения. Сейчас Киина пришлось бы решать, кого ей спасти. Даже если так, нужно их уничтожить перед тем, как обращать в людей. И как мне вернуть их жизни? Хм, как насчет убить их, пока они зомби, и попробовать воскресить их этим предметом?» «Понятно, в таком случае мы не сможем сделать это в замке», – Сатору объяснил задаче Киина. «Хотя мои знания могут отличаться от того, как все на самом деле, но если мы уничтожим зомби здесь…» «Извини, если мы здесь кого-нибудь убьем, вполне возможно навлечем на себя всех остальных зомби. Чтобы этого избежать, нужно отвести тестового зомби как можно дальше, куда-то, где убийство не вызовет столько враждебности. Однако я понятия не имею, насколько далеко. У тебя есть идеи?» «А? Ах, да, так вот как все работает!» «А разве нет?» Они уставили друг на друга. Не столько из-за того, что у них было разное понимание мира, сколько они оба были не до конца уверены, в чем проблема. Следовательно, им стоило обсудить плюсы и минусы такого плана. В конце концов, они решили сначала дать Киина дочитать все книги, решение в надежде, что какая-то из них даст ответ, доверив свою удачу небесам. После того, как Киина подняла свои книги снова, Сатору продолжил изучать предметы, оставшиеся от нежити. Сузуки Сатору поднял серебряное ожерелье и нахмурил свои несуществующие брови. Это не магический предмет, это зачарованное ожерелье, что-то вроде аксессуара. Нельзя носить несколько магических предметов в одном слоте, хотя на шею можно было надеть много магических предметов. Сатор услышал от Киина, что только одетый последним предмет возможно использовать, так что, похоже, в этом мире были те же правила, что и в Игдрасиле. Хотя и не было ничего такого, будь это нежить одним из тех, кто наряжался бессмысленными украшениями, похоже, это не так. У него не было никаких других немагических предметов, кроме этого жерелья. В этом должен быть какой-то смысл. В ожерелье был круглый серебряный объект. Он выглядел довольно изношенным, но было ясно видно, что-то похожее на вырезанные символы и буквы. Есть ли у них какой-то смысл? Или это ключ к чему-то? Нет, это может быть какой-то святой символ для нежити. Или это был какой-то ключевой религиозный предмет. Кажется, сзади есть что-то похожее на значок гильдии. А -а, а а значит ли это, что он принадлежит какой-то организации? Он сомневался в их предназначении, поэтому можно было лишь догадываться – Однако было бы неплохо, если нежить принадлежал какой-то группе. Это вполне возможно, поэтому я так насторожен. Надеюсь, Киина знает, что значит эта эмблема». Киина читала, быстро пролистывая книги. Со стороны он увидел ее напряженное, испуганное лицо. Вероятно, хороших новостей он не услышит. Киина, извини, что отвлекаю тебя. Не могла бы ты взглянуть на это ожерелье? «А? Ах, да, давайте посмотрю. Не похоже на буквы. Это метки?» «Неясно». «А как у тебя дела идут?» Было две кучи книг. Одна с прочитанными, вторая те, которые она еще не читала. Он спросил, потому что первая куча была куда больше второй. Кина тяжело вздохнула. Вздох, как у сотрудника, которому еще работать всю ночь. Совсем не такой вздох, который должен быть у маленькой девочки. Во-первых, эти книги связаны с различными видами магии. С другой стороны, в пергаментах были вещи, которые изучала та нежить, беспорядочно написанные исследовательские заметки, но они слишком сложные, поэтому в той или иной степени я могла их неправильно понять. Кейна опустила плечи, ее голос звучал угрюмо. Просто та могущественная нежить, как я думала, связана с превращением всех в городе в нежить, но похоже это не так. Как я и думал, промелькнула в голове Сатору. Нежить была слишком слабая для того, чтобы превратить целый город в зомби. «Я нашла что-то похожее на дневник. Там сказано, что та нежить, которую вы убили, была также озадачена вопросом, как все в городе превратились в зомби. И то, что он хотел бы разобраться в этом, будь у него время. А еще...» Кина уже собиралась что-то сказать, но потом передумала. «Это все. Эта нежить была ни при чем». «Вот как. И что собираешься делать?» «Даже если так, я все еще хочу узнать, можно ли их обратить». Кина сказала это голосом, полным решимости. Она, наверное, знала, что это бесполезно. В конце концов, именно она сказала, что все можно исправить, если устранить виновника. А теперь она говорит Суки Сатору, что та нежить, которую он убил, была ни при чем. Тем не менее, даже если она все понимает, все равно стоит попробовать. Суки Сатору посмотрел на девушку и подумал об огне. Даже оставшись одной, не нужно было пытаться тушить огонь, приготовленный для других. «Раз так, в таком случае мы не используем твоих родителей». Проведем эксперимент на одном из стражей. Лицо Киины искривилось от слова «эксперимент». Однако она ничего не сказала, потому что знала, что красивые слова не изменят ситуацию. Для начала Сатору открыл окно и выпрыгнул в него, и, используя полет, завис в воздухе. Оттуда он запомнил локацию далеко на горизонте за городом и телепортировался туда. Как только он это сделал, он осмотрелся, используя свою способность, и убедившись, что вокруг нет нежити, использовал великую телепортацию, чтобы вернуться к Киина. После этого они оба вышли из комнаты. Киина отвела его к стражу, который при жизни, должно быть, был довольно сильным, и Сатору использовал врата. Он схватил стражника за броню, но так, чтобы тот не принял это за атаку, и затащил его во врата. Итак, все трое оказались за пределами города. Не успела Киина сказать, я сделаю это, как Сатору убил зомби, одним ударом, молча. Он не разбил ему голову в дребезги дробящим оружием. Вместо этого он отрубил его голову магически созданным мечом. «Теперь можешь использовать тот предмет Ха, «Х-хорошо». Чистый белый свет переместился с жезла к трупу зомби-стража. Труп медленно поднялся на ноги. Но это не значило, что он ожил. Это был обычный зомби, который вновь двигался. Кина опустила голову, и Сузуки Сатору, который волновался о нападении, позволил своей осторожностью угаснуть. Зомби бесцельно ходил, не проявляя признаков враждебности. Видимо, вся агрессия исчезла вместе с его смертью. «Что будем делать?» – спросил Сатору. После непродолжительного молчания Киина подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Господин Сатору, думаете, я смогу всех спасти, если достаточно сильно постараюсь над своими исследованиями?» Ее голос звучал тяжело и был поникшим. «Это голос человека, не в себя. Голос человека, надежды которого разбились в дребезге». Сузуки Сатору ненадолго задумался. Он мог утешить её или просто замылить ситуацию. Он также мог попробовать перевести разговор в другое русло. Однако несколько дней назад он уже смирился со своим новым имиджем и отбросил все эгоистичные мысли. Он глубоко вздохнул, после чего встретился с Киино взглядом и заговорил. «Я бы не сказал, что шансов ноль. Хотя и не учился магии в академии, я думаю, в этом мире есть кто-то знающий, что тут случилось». «Если мы попросим его о помощи, возможно, нам удастся найти решение. Однако, это будет очень сложно». «Я тоже так думаю». Нежить не могла плакать. Она физически не могла. Однако Сусуки Сатору знал, что Киина плачет. «На самом деле, я давно уже это поняла. Тут не выйдет никакого хэппи-энда, где все просыпаются с восходом солнца. В конце концов, у меня не вышло никого спасти. Я не смогла ничего для них сделать». Ты не можешь быть так уверена, что их не выйдет спасти. Но также я не могу быть уверена, что их можно спасти, да?» Сузуки Сатору молча согласился. Однако все было основано на его знаниях из Игдрасиля. «Как я и говорил, нельзя точно сказать, что шансов нет». Сузуки Сатору посмотрел на небо, и Лиса и его бывших друзей проступили на нем. Окончательно решив, Сузуки Сатору выдохнул. «У меня есть подруга Ямаика. Она часто говорила, что дети – это сокровище». Прямо сейчас я выполню ее волю». Сузуки Сатору достал кольцо Звездопада, которое ему подарила Ямаика. Честно говоря, он не хотел его так тратить, но Ямаика отругала бы его, не используя он его сейчас. «В конце концов, я смогу использовать два других желания на что угодно». Странное ощущение хватило Сузуки Сатору, когда он активировал кольцо. Он понял, как использовать заклинание «загадать желание». Он мог бы пожертвовать несколько уровней опыта, чтобы загадать большее желание – Однако он планировал потратить опыт всего лишь одного уровня. Другими словами, загадывая желание, был больший шанс исполнения маленького желания, нежели большого. Но если не удастся, опыт сгорит и ничего не произойдет. Он догадывался, что вернуть родителей Киина к норме осуществится с большей вероятностью, чем обратить всех в городе в людей. Тем не менее, я желаю узнать способ обратить всех в городе обратно в людей. Вот и все. Как только он узнает способ, он сможет его осуществить».